Глава 4. Господи, пусть то, что я только что услышала, окажется галлюцинацией. Он что, спятил? Издевается? Забыл, что произошло 8 лет назад? Нет, однозначно, забыть он не мог. Тот случай перевернул жизни двух семей и всколыхнул наш город волной сплетен, которые утихли лишь спустя год. Тогда что все это значит? Отвернулась, стараясь дышать ровнее, в то время как новый смешок сбоку Привлек внимание. Повернулась к Владу, мечтая придушить его подружку. Но та уткнулась в черный смокинг Воронова и продолжала хихикать. А мерзавец, воспользовавшись тем, что Сережа увлечен постановкой, а Ксюша отвлечена, тяжелым взглядом впился в мое лицо, пронизывая до костей неприкрытой злостью в его глубине. Легкие закололо, И я попыталась сделать вдох, который застрял в горле, когда черные глаза скользнули ниже той самой бретельки, которую поправлял Влад. Вдоль позвоночника пробежали мурашки, и я резко отвернулась, избегая тяжелого взгляда. Как только представление подошло к концу, я, не скрывая облегчения, повернулась к Сереже и натянуто улыбнулась, мечтая поскорее покинуть тесное ложе. И тут, вероятно, решив, что с меня хватит, повел к выходу. Влад и его спутница двинулись следом, И я всю дорогу до машины кожей ощущала его давящий взгляд, приклеенный к моей спине. К моему удивлению, они не поехали с нами. И на парковке мы разошлись в разные стороны. Оно ну и к лучшему. Мысль, что я смогу наконец-то остаться наедине со своим женихом, обрадовала. Нам явно нужно обсудить то, что он без моего ведома решил пригласить к нам в дом гостя. Дождавшись, когда машина выйдет на проспект, Я повернулась к жениху и заговорила. «Ты сказал, пригласил их к нам». Погладила черный шелк на бедре, стараясь не выдать своего раздражения. «Но ведь они могли бы пожить в нашей городской квартире». «Исключено. И не надо все переворачивать. Мне лучше знать, куда размещать гостей». Прозвучало слишком резко, и я с удивлением поняла, что жених не так спокоен, как кажется. «Я не спросила у тебя, потому что ты все равно ответила бы отрицательно». А мне нужно, чтобы они остались у нас. Точка. Серёжа раздражённо дёрнул щекой и крепче стиснул руль. Так что будь добра, засунь подальше свое эгоистическое самолюбие и побудь пару недель хорошей хозяйкой. Пару недель? Не смогла сдержать возмущенного возгласа и тут же попыталась взять себя в руки, прибегая к единственному весомому аргументу. Но твой отец был бы против того, что... «Мой отец мертв. Холодный взгляд скользнул по моему лицу и вновь обратился к дороге. «Теперь я хозяин в доме, и ты должна подчиняться мне, если хочешь получить назад свои денежки».